Когда вам удалось помочь человеку, поддержать его или удержать от ошибки, он будет благодарен какое-то время. И близкие его будут благодарны какое-то время. В воспоминаниях Марины Влади есть эпизод, как ей удалось удержать Высоцкого от запоя. Она приехала за ним в какую-то компанию и смогла увезти оттуда. Раньше никому это не удавалось, и все хвалили и благодарили актрису за помощь и спасение. А она наивно радовалась по хвалам и простодушно приняла титул спасительницы. Теперь это стало ее обязанностью навсегда — спасать, искать, контролировать, запрещать, удерживать и прочее. Это всегда так бывает. Вы успешно помогли человеку. Вы молодец. Но теперь это будет вашей обязанностью, вашей работой. И вы должны с этой работой справляться. Хорошо справляться. Вы же показали, что можете, правильно? Так что старайтесь теперь. И несите ответственность за поведение взрослого, психически нормального человека. Он напился? Это ваша недоработка. Она связалась с проходимцем, и тот ее обманул и бросил? Это ваша вина. Теперь как-то решайте вопрос, раз взялись выслушивать и поддерживать. Они набрали кредитов и не могут отдать? А вы куда смотрели? Теперь помогайте. Не те акции купили? Разодрались с мужем? Потеряли работу? Голова болит? Это все ваша работа и ответственность. И вы обязаны принимать деятельное участие в решении всех проблем взрослого человека, пока ему не станет хорошо, пока вас снова не похвалят. Никто не обязан нести ответственность за другого взрослого человека, если он не нуждается в опеке. И никого не надо спасать от его собственного поведения. От болезни или от пожара можно спасать. От нападения врагов и от извержения вулкана надо спасать. И то, если человек спасается и сам. В остальных случаях титул спасителя принимать не надо. Это проверено долгим и горьким опытом. Вслед за благодарностью... Начинается ненависть за то, что вы плохо выполняете свою обязанность, плохо спасаете. Так что спасаться приходится самому. Обычно бегством.